Глава пятьдесят пятая. проснулась. Неудобно, кровать вчера точно не была такой жесткой. Неужели Тайлер из мести скинул меня на ковер? Да быть не может. Окончательно в том, что сбросил меня не герцог. Я поняла, когда попробовала потянуться, и ощутила, что мои запястья связаны так, что нет даже смысла пытаться перегрызть веревку зубами. Ужасно. Мне стало до ужаса смешно. Таких пробуждений в моей жизни еще не было. Я приоткрыла один глаз и стала осматривать помещение. Ничего особенного. Каменные стены, стол, стул, несколько шкафов и пара огромных стеклянных шаров, которые весьма напоминали по размеру тот, что взорвался в моей комнате. Я привстала и попробовала ослабить веревки. «Не двигайтесь, уважаемая. Не стоит. В ближайшие несколько суток я без проблем могу вас убить». «Поэтому полежите смирно». Сверху справа раздался приятный мелодичный голос. «Ваш маленький секрет, который спас вас при взрыве, для меня не помеха». Я подняла голову и посмотрела на мужчину, мой недавний знакомец из беседки. «Что вам от меня нужно?» «О, сразу к сути!» — восхитился мужчина. «Кстати, раз мы так и не познакомились, Кристина, то позволь себе представиться». «Меня зовут с е р о н а «Что нужно?» «Ничего, кроме тебя самой. Разве ты еще не поняла?» «Ты в этом прекрасном серебряном платье была похожа на ангела. Что удивительного, если такой мужчина, как я, захотел этого ангела себе?» «Мозгов у меня все же больше, чем красоты, поэтому, пожалуйста, либо не говорите ничего, либо придумайте более убедительный бред». «Автоматически выдала я. Идиотка. Лучше бы свой язык за зубами держала». Забыла, что я теперь не рядом с герцогом и Уитмаром, которые одним своим присутствием заставляли других отступить. Тем более этот мужчина сказал, что может меня убить, несмотря на мой секрет, который меня спас во время взрыва. Мужчина рассмеялся в ответ на мои слова. Неудивительно, что т о с т а л о помощницей герцога Фейнхарта. Приятно слышать, что тот спонтанный бред, который я придумал за две секунды, не сработал. Иначе, боюсь, я бы точно не сдержался, и отрубил тебе голову. Не терплю глупцов. Стойте. А откуда он знает про секрет? И если он меня может убить, получается, что он перемещался из другого мира. А если он перемещался... И я посмотрела на мужчину, поразительно красивого, лощеного, до красоты которого, что греха таить, даже герцог не дотягивал. Вспомнила слова Тайлера о красоте ведьм, и мозаика сложилась. «Так вы ведьма?» «Ведьмак». Нахмурился мужчина, а потом улыбнулся. «В остальном верно. Ты первая догадалась. Почему-то все считают, что ведьмами бывают только женщины, но это ошибочное мнение». «Все?» — переспросила я, пытаясь устроиться поудобнее. «Холодный пол этому мало способствовал. Немного поговорить, попытаться понять ситуацию, а потом уже думать, как отсюда выбраться». «Конечно, все». «Поверь, я с легкостью попал в северное крыло не потому, что там охрана была слабая, а потому что меня посчитали не опасным. Я ведь не ведьма, которая пыталась убить тебя в твоей спальне. Лучше бы он сказал не о том, как попал в комнату, а о том, как умудрился меня оттуда вытащить так, что я не проснулась, а герцог не заметил. Или... или заметил. А что, если Тайлер пострадал? От этой мысли стало подташнивать, а руки сразу похолодели». «Как? Как у него узнать, сражались ли они друг с другом? Думай, Крис, думай, черт тебя возьми!» «Но я не думаю, что у вас получится скрыться с такой легкостью. Конечно, в первый раз получилось, но уверенные, что выйдет во второй. Ни Уитмар, ни герцог, ни дураки. Они уже ищут меня, — сказала я, — и скоро найдут». «То, что сработает раз, не сработает дважды? Вполне возможно, но я все равно предпочту избежать сражения с герцогом». А найдут ли?» «Ты так уверена, потому что с ними дракон?» Усмехнулся мужчина. «За столько лет любая ведьма давно научилась противостоять этим ящерам-переросткам». «Откуда вы?» «Любой сильный ведьмак в состоянии почувствовать столь могущественное существо», усмехнулся Сирона. «Но можешь не волноваться. Я не планирую скрываться. Мне бы хотелось, чтобы нас быстро нашли. Ведь Кристина...» «Ты моя драгоценная заложница». Мужчина подошел ко мне, склонился и погладил по голове, как какое-то животное. «Очень, очень драгоценная заложница, которую я обменяю на очень-очень нужную мне вещь». «Осколок Вирахна, да?» «Точно. Только я одного не пойму. Если я такая ценная заложница, то почему вы пытались меня убить?» Разговаривала с этим «ведьмой», а сама из-под чуть опущенных ресниц пыталась рассмотреть помещение и любые зацепки, которые позволили бы мне выбраться отсюда. Ничего в голову не приходило, хотя я очень хотела встретить герцога не связанной несчастной девицей, а счастливой, сбежавшей заложницей. «Потому что ты мне отказала, и осталась со своим женихом вместо того, чтобы пойти вместе со мной и утонуть в моих голубых глазах», — сказал Сирона. «Вы сейчас пытаетесь копировать герцога?» — осторожно спросила я. «Сейчас я жалела, что не узнала о ведьмах побольше. Вдруг к ослепительной красоте прилагалось безумие». «Вообще-то нет. А что, похоже?» «Ни капли. Значит, вы мне не скажете, почему?» «Бес попутал», — вдруг сказал Сирона. «А если серьезно, тебе просто не повезло. Что в этом мире, что в том». «Вы были в моем мире?» «Ну, разумеется, я там был. Иначе как бы ты здесь оказалась? Или думаешь, что попаданки в этот мир, где исполняются их заветные желания, сыплются как из ведра?» «Нет, Кристина, совсем нет. Ты попала в этот мир при моем полном и искреннем участии». «То есть я все-таки заключала контракты с ведьмой? Но почему я тогда ничего не помню?»